И в своем строю лежачим Им предстал сплошной грядой Тот отдел, что обозначен был Армейскую звездой. Лица воинов спокойны, Точно видят в вечном сне, Что, какие были войны, Все вместились в их войне. Отгремел их край передний, Мниться им в безгласной мгле. Что была на последней, эта битва на земле, Что иные поколения всех прибудущих годов Не пойдут на пополнение скорбной славы их рядов. Четкость линий и дистанций, интервалов чистота, А возьми отдел гражданский, нет уж, выправка не та, скрыти известный, Тот или этот пост и вес, кто с каким сюда оркестром был направлен или без, кто с правкомовской путевкой, кто при свечке и кресте, строевая подготовка не на той уж высоте. Черкин будто бы рассеян. Он еще и до войны дань свою отдал музеям под командой старшины. Там саха или самопрялка. Шлемы, кости, древний кнут. Выходного было жалко, но иное дело тут. Тут уж верно, случай редкий, все увидеть самому. Жаль, что данные разведки не доложишь никому. Так девяс, иль брови хмуря, Любознательный солдат созерцал во всей натуре Тот порядок и уклад. Ни покоя мыслит Теркин, ни веселья не дано. Разобрались на четверки и гоняют в домино. Вот где самая отрада. Уж за стол как сел, так сел. Разговаривать не надо, думать незачем совсем. Разгоняют скукой скуку, но таков уже тот свет. Как не бьют, не слышно стуку. Как не курит, да ему нет. Ах, друзья мои братья, Кто в живых до сей поры, Дорогих часов не тратьте Для загробной той игры. Ради жизни скоротечной Отложите тот забой, Для него нам отпуск вечный Обеспечен сам собой.